Глава 23. Удивление, недоумение и даже восхищение. Все эти эмоции я улавливал в глазах проходящих мимо людей. Бойцы не понимали, как может какой-то армеец спорить с целым генералом, который по щелчку пальца мог отправить на смерть целые дивизии, не говоря уже об отдельно взятом человеке. А мне-то что? Я ему не подчиняюсь. «Да что ты мне мозги ешь?» — вызверился Сустолыпин. Да у меня целый аналитический отдел! Ты в плюсе останешься!» «Нет, мне нужен чистый опыт!» — в десятый раз повторил я. С каждым разом мой голос звучал все увереннее и четче. Я вбил себе это в голову, и от этих слов отказываться был не намерен. Полчаса назад мы вернулись к точке, где стоял БТР Стаменова. Я осмотрел белас и нашел на нем артефакты слежения и прослушки. Столыпин приказал не уничтожать их. Срок действия предметов все равно истекал через 40 минут. Моя работа по обнаружению жучков была выполнена, о чем я не приминул напомнить полковнику. Стаменов только кивнул. Не знаю почему, но я знал, что этот человек не обманет меня и выплатит все в полном объеме. Вокруг кипела работа. Бульдозеры и экскаваторы сооружали спуск, по которому могли бы съехать автобусы с женщинами и детьми. Гусеничная техника накатывала дорогу. Несколько БМП курсировали в отдалении, оберегая нас от возможного подступающего врага. Я был горд собой и выбором своей характеристики. Почему? Потому что сделал это сам, без чьей-либо помощи. Мощь и аркану мне подсказала Кера Гриндером одарил меня хаос. С целостностью, намеками и иносказаниями снова постаралась моя рыжая подруга. А вот до перцепции я дошел своими размышлениями. И, как оказалось, сейчас только я мог видеть людей, которые скрываются за чужой личиной. Имелось еще несколько бойцов со схожим параметром, но их навык был развит до столь низких пределов, что можно не брать в расчет. Сперва думал, что Столыпин пропустил мимо ушей мое предложение о небесплатной помощи. Как оказалось, Столб все запомнил, сделал выводы, просчитал и пришел к мнению, что мне проще заплатить. Для проформы он, конечно, минут десять пробовал давить на меня авторитетом, грозил всеми небесными карами и даже брал на слабо. Но я был непреклонен. У военных имелись свои способы проверки. Общение по почте, личное знакомство с людьми, неведомый для меня сигнал свой-чужой. Но оставалась проблема. Никто не мог различить воссозданную с помощью системных навыков иллюзию. За колонны подтянулись полсотни гражданских машин. Генерал решил и их принять под свои знамена. Оставлять на произвол судьбы простых людей он не собирался. За что ему честь и хвала? Я даже его еще больше зауважал после этого. Сам бы я не стал брать на себя подобную ответственность. «Мне возни с Пелагеей, Александром и Илюшей», — хватило за глаза. Естественно, он сказал, что все без исключения подвергнутся допросам и что у всех будет испытательный срок. Тунеядцев, бездельников и бесполезных людей, которые не хотят трудиться на благо общества, отправят домой самым простым методом — заставят открепить артефакт фиксации, а после пристрелят. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Сурово, но справедливо. И Иждивенцы сейчас нигде не нужны. И тут на сцену выхожу я. «Я, который сможет ускорить некоторые процессы и который обнаружит внедренных шпионов». То, что они есть, и никто не сомневался. За свою услугу запросил по одной единице опыта на каждого человека. Столыпин относительно быстро согласился, но предложил отдать все предметами — броней, оружием и, если надо, крафтовыми материалами. При этом он не учитывал расценки инфополя, а только смотрел на покупательскую способность. Так, например, мой шлем стоил 14 тысяч единиц. Но на аукционе торги даже за 500 очков не перевалили. И, судя по всему, не перевалят. Генерал предложил учитывать доспех за 500 единиц, а клинки — за 800. Он говорил, что когда я наберу 21 уровень, арканом скрывал истинное отображение, то смогу выставить эти предметы на аукцион и получить больше опыта. Это было честно, справедливо и в какой-то степени благородно. Но было одно «но». Улыбка фортуны и развитый хаотический гриндер могли мне дать намного больше. Говорить об этих своих особенностях не стал. При этом крыл слова его же аргументами. В будущем, сохранив предметы, вы окажетесь в плюсе. Дядька Ермола лишь ухмылялся. Стаменов с Леной недовольно хмурились, но никак повлиять на меня не могли. Проходящие мимо бойцы, которые слышали разговор, шокированно двигались дальше. Я же оставался, как обрывистая скала, неприступным и непрощающим ошибки. Черт с тобой!» Фу — сплюнул генерал. «Давай так, одна единица опыта на двух человек!» «Хорошо», — сдался я под удивленный взгляд столпа. «Если бы мне предложили и менее выгодный размен, я все равно бы согласился. Тут было тысяч семь человек. Три с половиной тысяч опыта. Да все это, помноженное на десять с мелочью». «Давали мне сорок тысяч. А такое количество я бы и за сутки не набил. Мне нужны чистые нити. Если моб будет второго уровня, то я хочу получить нить именно второго уровня». А бывает как-то по-другому!» — брызжа слюной рявкнул генерал. Я выразительно посмотрел на Стаменова. Полковник благосклонно кивнул. «В той деревне, куда вы направляетесь, есть один человек, и этот человек достает нити на один уровень выше». То есть с исчадия небес девятого уровня. Вы получите не восемьдесят одну единицу, а целых сто. Завершил я за генерала. Ты, Витя, как хочешь, но этого человека я у тебя реквизирую. Никакие спросы и возражения не принимаются. Можно забирать тела мобов в Урала и подводить тварей, предложила Лена. А Матвей их будет разделывать на месте. Разберемся, сказал столб. К нам мчалось нечто, напоминающее снегоход. Вот только мой транспорт выглядел нелепой игрушкой на фоне этой мощной махины. В голове проскочила мысль взять себе такой вместо опыта. Но потом я отогнал эту глупую идею. Сзади, держась за специальные крепления, скользила четверка бойцов в белоснежных комбинезонах. На их ногах были закреплены лыжи. Тело в полном обвесе. За плечами укороченные автоматы. Да и уровни позволяли сказать, что это не какая-то шушера, а самая настоящая элита. Снегоход замедлился. Один человек, ведомой инерции продвинулся вперед и виртуозно затормозил рядом с нами. Тач, генерал!» — козырнул человек. Он оценивающе обвел всех быстрым взглядом. Те свои! Докладывай! Один! Красный! Дальний! Пятерка! Четыре Боец выдал непонятный для меня набор слов. «Понял! Всем быть на чеку! Расшири сектор! Ликвидация!» «Есть!» «Лень, что случилось?» — слегка беспокойно спросила «Лена!» «Нападение неизвестного. Обнаружить его не удалось. Убил четверых гражданских, которые прибились к нам», — поделился Столыпин. «Как все произошло? Есть предложение? Рассказывай нормально. Легковой автомобиль. Почему-то без багажа. Следов борьбы нет. Камеры ничего не засекли. Всю поверхность машины будто в одно мгновение прорезали лазером». «Чем?» — переспросил генерал. «Предположительно, лазером», — поправился боец. «Срез идеальный. Заметил его, когда открыли двери». лежали четыре комплекта одежды в карманах неиспользованный артефакт прослушки и сигареты нашли один баул в нем семьдесят восемь килограммов материалов в салоне упаковки из под пива сухари и чипсы А ауравидящий смог опознать одного человека шепард девятнадцатый уровень шепард шепард протянул стаменов это случаем не с команды гермеса твоя работа он уставился на меня немигающим взглядом нет я и глазом не повел Камеры посмотрели. «Да, за последние полчаса у машины были группы зачистки, контролер и видящий». Боец кивнул на меня. «Еще несколько гражданских, но они чисты». «Гермес — это тот выродок, который Урал испортил и Столеренко убил», — спросил Столыпин. «Те люди были из его команды?» Он посмотрел на полковника. Стаменов кивнул. «И что теперь? Мне премию этому неизвестному надо выписать». «Ну, фрол, что скажешь? Нужна ему премия или нет?» «Не могу знать». «О, по-военному заговорил! Молодец!» — похвалил генерал. Лена многозначительно хмыкнула. «А когда не врешь, по-другому общаешься!» «Продолжайте патрулирование!» — обратился он к лыжнику. «Ноль! Есть!» — козырнул боец, сделал пару плавных движений ногами, зацепился за крепление снегохода и уехал. «Ну что, будешь говорить или нет?» — спросил Столыпин. «Я могу и менталиста позвать!» «У него защита от этой школы!» — сдала меня Лена. «Не смотри так на меня. Думаешь, я не заметила?» э -э -э -э «Ты, Андрюшка, не считай себя самым умным!» Подал голос дядька Ермолай. «Мы же сразу это поняли. А то, что колонну защитил, а ну хорошо, это правильно. Тут и деток много, и люди хорошие есть, да и нам польза будет». «А ты неплохо устроился», — оценил Стаменов. «Тут себя и полковники с генералами возят, и опт просто так кучно гребешь. И это при боевом выходе». К нам подбежал человек, выпрыгнувший полминуты назад из бульдозера. «Это съезд готов! Расчищен и Я подошел к Белазу. До окончания действия артефактов оставалось пять минут, о чем сразу доложил высокому начальству. «Так, теперь разбираемся с тобой», — заговорил Столыпин. «На какой дистанции можешь различать людей? Видишь сквозь стены? Стекла мешают? Как быстро можешь работать?» «Пятьдесят метров. Лобовые стекла легковушек не мешают». Для обнаружения и распознавания нужна секунда. «Понял. Теперь действуем так. Сперва осматриваешь личный состав». Генерал махнул рукой на военную технику, курсирующую в полукилометре. «Находишься в засаде. Рядом с тобой будет большая группа. Охрана, писари, целеуказатель и прочее. Фиксируешь всех и все. «Мне фиксировать?» «Не понял я». «Тебе только называть имена и уровни. Количество машин, людей и прочее посчитаем без тебя». «А оплата?» «Вот заладил!» — сплюнул столб. «Пристрелить тебя — и дело с концом. Будет тебе оплата. Двести очков опыта за каждую тысячу человек». «Пятьсот!» — поправил я. «Ну а я что сказал? Все, поступаешь в распоряжение майора Стаменова». Он указал на сына полковника. «Работай, труженик мля!» «Прол, за мной!» — сказал стон. «Дядька, вы с нами!» — обратился он к Ермолаю. «Я не знал, как все будет проходить». И не стал забивать голову подобными вопросами. Мне, в принципе, не было до этого никакого дела. Пусть уж командование думает, а моя работа простая. Сиди на стуле, досмотри да в окно на людей». Полковник с женой прыгнули на БТР и уехали в неизвестном направлении. «Я же проследовал за Олегом. Вскоре к нам подкатил бронетранспортер, на котором мы отправились в сторону деревни. Через десять минут остановились». «Выходим!» — приказал Стоун. «А они, Андрюша, знаются, что делают», — проговорил караульный, когда мы выбрались из машины. С ним сложно было не согласиться. Перед нами на километр раскинулась пластиковая оранжевая линия. Такой забор часто используют при ремонте дорог. Примечательно было то, что с одной стороны ограды было множество следов от военной техники, за ней нетронутый снег. Одна часть защитного периметра упиралась в густой непроходимый лес, другая — в довольно высокий крутой холм, на вершине которого уже стояла ракетная установка. Через каждые сто метров располагалась военная техника. «Вам выселение», — сказал Олег, указывая на дядьку Ермолая. «Гражданский? На кой он нам?» — спросил боец, наблюдавший за округой через странный оптический прибор. «Может распознать невидимку», — доложил Стоун. «Мы тоже можем». Андрюшка, можешь подсобить? В долгую я, значит, не останусь. Караульный подмигнул, залез в полы куртки и достал увесистую флягу. Он наклонился ко мне и прошептал: Возьми, тут самогон, Умакнул у Михалыча, с этими точно выпить не получится. А тебе да писарям точно пригодятся. Уж поверь моему опыту. Как я тебе могу подсобить? Так же тихо спросил я. Ну, ты ж можешь скрываться? Вот спрячься от них, так чтобы они тебя не видели. «Они не увидят, а я смогу. У меня ведь особая рация. Ерочка помогла с ней. ни у кого больше такой нет?» В голове проскочило несколько мыслей. Первое. Моя рыжая знакомая бывшим старичкам помогла сильнее, чем казалось на первый взгляд. Дядька Ермолай использует способности, которые выходят за рамки его школы. Кузнец создает артефакты, которые указывают путь к пространственным брешам. Если брать в расчет реакцию генерала, то такие предметы уникальные. Маловероятно, что у Столыпина нет своих крафтеров. Взрыватель Матвей собирает дополнительный опыт. И снова осведомленный во всех вопросах генерал про такое не слышал. Да даже целительница Нина может излечивать обычные болезни вроде катаракты или простуды. В Москве гуляет вирус. Неужели другие лекари не справились бы? У всех старичков, я уверен. Тоже есть свои бонусы, о которых я не знаю или на которые я по каким-то причинам не обратил внимания. Второе. Арена. Я до сих пор не понимаю, для чего нужны такие сложности с инициализацией целой планеты. Можно было набрать тысячу человек и полноценно подготовить их. Кейра мимолетным общением и вскользь брошенными фразами делает из обычного игрока кого-то уникального. А если бы она налегла на обучение людей, рассказала бы про секреты классов и характеристик, то у нашего будущего сражения появился хоть какой-то шанс на победу. В общем, не понимаю. Ладно, сдался я под вопрошающим взглядом. Манипулятор, блин. Активировал арканом и отошел на пару метров. Снег волшебным образом остался непотревоженным. Я знал, что сейчас меня не сможет засечь ни один прибор. Температура тела слилась с окружающей средой. Тепловизоры тут пасуют. Эй, хлопцы на танке! Ты, значит, вот его видишь? Дядька Ермолай указал куда-то слева от меня. Кого? спросил боец. Вот! Многозначительно протянул караульный. Я, значит, знаю, что, вот там! Он махнул рукой за забор. Четверо солдатиков прячется. и вон там, указал в другую сторону. И еще четыре. И вон там, и, и, и вон там, и даже вон там один. Столыпин обоищен. Вмешался Олег, не собирающийся терять время на споры. «Стоп!» — военный напрягся. «Там никого не должно быть. Можешь определить дистанцию? Двести сорок три метра. У того кустика. Есть еще одиночки?» «За оградкой больше нет», — сказал постовой через минуту. «Да, точно нет. Там в километре собака большая бегает. Но она просто снег копает. Может, косточку нашла?» Все произошло мгновенно. Человек на танке резко выхватил РПГ, вздернул трубу и нажал на спуск. Из сопла ударил столб огня, а из трубы вылетела ракета. Раздался глухой взрыв. Меня обдало ударной волной, заставившей сердце забиться чаще. Обостренное зрение позволило рассмотреть части тела, разлетающиеся в разные стороны. Все-таки земное оружие — страшная вещь. «Пока что все системные способности на большом расстоянии пасуют перед ним». Я вышел из невидимости и вернулся на место. Будем надеяться, что на мою выходку с Арканумом никто не обратил внимания. «Зачем я вообще это сделал? Собирался же не светить своими навыками». «Красный, зеленый, 1 двести ноль. С этого момента». Военный посмотрел на Караульного. «Ермолай поступает в полное распоряжение службы контрразведки. Никаких возражений не принимается». Майор Стаменов, ты понял меня? Так точно! Отец тоже приехал! Куда ж без него? Ухмыльнулся Стоун. Олег, на нем прослушка, прошептал я, видя легкое марево у плеча гранатометчика. Одна, вот здесь. Младший Стаменов указал на район ключицы. Да. Тогда все в порядке, но на всякий случай их всех стоит осмотреть. Дядька, остаешься здесь. Тебе все объяснят. Поступаешь в распоряжение полковника Боброва! Командным голосом отдал приказ майор: Фрол, за мной! Мы сели в бронетранспортер, который повез нас вдоль оранжевой ограды.